«Так не бывает». «Так не бывает! Просто не бывает!» — проорал Эллинг. Он еще раз в сердцах долбанул по скальному крюку, и тот вырвало вместе с куском камня. Элемент альпинистского снаряжения и ломоть породы подхватило ветром и унесло прочь. Кнут проследил за их полетом с видом человека, который, выйдя за кофе, обнаружил шторм из кофейных зерен. Он разделял негодование Эллинга. Их группа покинула Мушуэн еще до 6 утра. От утесов Квасера они двинули на восток. Подъем на подкову Хьорикен должен был занять около трех с половиной часов. Только они, черт возьми, не сделали и этой малости. Когда до выступа, откуда можно было выбраться на плоские вершины гряды, оставалось не больше ста метров, летний горный ветерок показал зубы. Погода испортилась. Скорость «Дьяволенка» достигла 40 км в час. «Прощайте, зонты!» Подниматься пришлось осторожно. Но то была, как оказалось, разминка. Через 20 минут ветер окончательно впечатал их в скальный массив, разогнавшись до мистических 30 метров в секунду. Группе «Кнута» пришлось беспомощно перекрикиваться, болтаясь в страховочных перевязях. Рудольф, лезший первым, отыскал подобие полки, и они расположились на ней, напоминая жалкую пародию на фотографию «Обед на небоскребе». А время между тем близилось к четырем пополудни. Ветер вычеркнул из их жизни около семи часов, не давая продолжить подъем. — Так не бывает! — еще раз крикнул Эллинг, буравя кнуто раскрасневшимися от ветра глазами. — Как видишь, бывает. Рудольф, что за связью? «По-прежнему полный ноль. Мы для них пропали. Не удивлюсь, если они за нами кого-нибудь пошлют. И я устал орать, так что заткнитесь оба». Кнут и Эллинг переглянулись и расхохотались, хоть ветер и пытался вынуть души через глотки. Рудольф в их тройке был самым спокойным, пусть не самым хладнокровным, но самым флегматичным точно. Однако на сей раз пробрало и его». Щурясь, Кнут взглянул на небо и в который раз про себя согласился с Эллингом. Так не бывает. За пеленой ураганного ветра, так и норовившего стянуть их, проглядывала белесая синева, говорившая о том, что где-то стоит настоящая августовская жара, когда подносят холодный чай, банка пива покрыта изморозью, а «Ты с ума сошел, Кнут! Не спи!» — проорал Эллинг ему в самое ухо. «Я, кажется, знаю, какую покупку совершу, когда вернусь домой», — вдруг проговорил Кнут. Рудольф мрачно посмотрел на него. «Какую же?» «Огромный белый диван с самой мягкой и нежной подушкой под задницу». Они снова заржали, и Кнут понадеялся, что никто не заметит, как за его смехом прячется страх. Что-то не хотело, чтобы внешний мир лес в дела Лилихейма. И это что-то прикладывало все силы, чтобы сохранить свои темные делишки в тайне.